Глава двенадцатая. Шай смотрел вопросительно и недобро, по птичьей склонив голову на бок. И глазами желтыми сверкал так, будто в небе вовсю сияет полная луна. Тео бы, может, и пошутил на эту тему. Воистину, приколы про перья и гнезда никогда не устареют, если бы не знал своего друга достаточно хорошо. Их Грифон вообще-то дружелюбный и очень добрый парень, особенно для темного мага, поддавался своим животным повадкам только когда был очень недоволен. «Ну что?» — не выдержал Тео, отложив в сторону сумку с вещами. «Да вот думаю, — протянул Шай, — собираешься ты выкинуть на финале что-нибудь? Или все не так плохо?» «Не понимаю, о чем ты». «Да неужели, Дагмар? Сними лапшу с моих ушей, я ее не люблю. Ты опять поссорился со своей цветочной напастью?» Ничуть не вопросительно заявил он. А значит, жди проблем. Так собираешься? Или финал мы все-таки не просрем? Тео бы закипел. Наверное, даже высказал бы все, что думает о чересчур осведомленных друзьях, лезущих куда не просят. Да много бы чего сделал. Вон молнию в эту задницу пернатую запустил бы. Но вскоре он и впрямь совершенно некрасиво разругался, и это вот ни капельки не радовало. Настроение вообще было еще то. Куда уж до разборок с приятелем. Тем более, тот по делу обеспокоен. «Не просрем», — бросил Тео и пожал плечами. «И не настолько сильно мы поссорились». «Ага, и именно поэтому Лазурит сегодня чуть не в слезах умолял меня присматривать за тобой, идиотом». «Не приукрашивай». Тео как-то совсем не представлял Лазурита в слезах, но все же хмыкнул, вообразив умоляющее выражение на лице их непоколебимого инфернального принца. Примиленькое вышло бы зрелище. «Да я преуменьшаю!» — возразил Шай и возмущенно всплеснул руками. «Выкладывай твое канунгство, или клянусь всеми местными башками, обернусь грифоном и утащу тебя в гнездо к папе. А ты его знаешь». Шадар Хергланг, ничуть не менее добрый малый, чем его сын, В гневе был страшен. Не настолько, что стоило бы бояться за свою жизнь, но достаточно, чтобы переживать за задницу. Ничуть не в пошлом смысле этого слова. Когда Тео с Шаем на первом курсе едва не разнесли академский морг, пытаясь привлечь внимание одной очаровательной некроманточки, грифоним ремнем прилетело знатно. Обоим. С полного одобрения отца самого Тео, Дальгора и Эрдланга, уже тогда имевшего виды на них обоих. Тео накрепко уяснил, выпендриваться перед девочками стоит исключительно в отведенных для этого местах, а если уж вышло натворить что-то вне полигона, то делать все, чтобы не попасться. Выкладывать было нечего. Просто Тео, едва завидев на лице кори синяки, мигом смекнул, откуда дует ветер. В самом деле, кто еще мог дотронуться до его зубастой герани и остаться при этом целым и невредимым? Вывод напрашивался только один. Кори снова повстречалась с Сайрусом. Наверняка до того дошли слухи, что не видать ему кори, как своих ушей, и он пришел разбираться. И разобрался в своей манере. Объявил ее шлюхой, ударил, получил отворот-поворот и только тогда угомонился. Ну или его угомонил августейший друг Лазурит. Собственно, заодно только то, что посмел дышать на его ликорис, Сайруса стоило бы убить. Кровожадно, быть может, из-под тишка, воспользовавшись приемчиком своей некроманской сестрицы. Или нажаловаться Марку Эйнтхартену и его жутковатой женушке. И все, прощай, Аль-Рахим. Мы все будем по тебе скорбить. Неправда. Тео вот напьется на радостях и на пепелище спляшет. Но Сайрус ударил Кори, и это тянуло уже на кровную вражду. Месть до седьмого колена и вообще объявление войны вероломным козлорогим ублюдкам из Инферно. Держали его втроем. Кори, вдруг вспомнившая, что она вообще-то демоница, физически очень даже сильная. Ее белобрысый дружок так и норовивший выпустить крылья от переизбытка чувств, и Хель, костерившая его такими словами, что Тео был готов записывать эти красочные нецензурные загибы. Поправочка. Был бы готов, не мечтая он придушить Сайруса голыми руками. Ни о какой разнице в силе в тот момент не думалось. Тео хотел лишь убивать. Жестоко, кроваво и демонстративно. Мол, вот что будет с каждым, кто посмеет коснуться моей кори. Удержать-то удержали, и даже взяли обещание не лезть на рожон, напомнив, что Тео сорокалетнему архимагу неровня. Это и оказалось последней каплей. Нет, Тео и сам не питал иллюзий насчет своих способностей, выдающихся, но все же не идущих ни в какое сравнение с силой взрослого опытного мага с демонической кровью. Но когда ему это объяснила Кори, его Кори, Тео обиделся. А уж когда та взялась защищать своего женишка, он, видите ли, по-доброму с ней обошелся, по-идиотски взревновал, наговорил много лишнего и вообще пошел в разнос. В общем, за минувшие сутки его даже словом не удостоили. Да что там, пришлось ночевать в гостиной и ныть в кота, жалуясь на свою тяжкую долю. Неудивительно, что Шай так мрачен и обеспокоен. Детали он, может, и не знал, но Лазурит, с его любовью к подробностям, наверняка обстоятельно объяснил, что случилось. И теперь они оба ждали, что Тео выкинет нечто эдакое. Не выкинет. Он вообще собирался уже сегодня помириться с Кори, да основательно вмять ее в постель. Секс, как выяснилось, превосходное средство от демонских обид — и всяких глупых ссор. Что до Сайруса, так Тео его обязательно прибьет, при первом же удобном случае, даже если ждать такового придется пару-тройку лет. «Ну надо же! Мой северный друг обзавелся мозгами!» — умилился Шай, когда Тео выложил всю душесчипательную историю. Стукнуть его захотелось тут же, но он успел лишь легонько проехаться по его волосам, в попытке отвесить подзатыльник. Грифоний племянничек был чересчур вёртким. «На суп пущу, утка ты в яблоках!» — кровожадно пообещал Тео. «Неправда, ты меня любишь!» — возразил Шай, радостно скались. «Хоть и бросил одного с рыжим засранцем!» «Кстати, чего домой-то ночевать не пришел? Все равно ж тебя попёрли из горяченькой демонской постельки!» Ха. Злость мигом вскипела в жилах вылилось в несколько искр на кончиках пальцев. Ни на друга, и даже не на Сайруса, которого теперь официально можно считать виноватым во всех грехах. На ситуацию в целом. Спал на диване из-за какого-то мудака. Ну, и из-за своего языка тоже. Но это еще признать надо. Ты глупостей-то не спрашивай. Как я ее оставлю-то, сам подумай. А вдруг этот мудила Винтороги снова заявится — «Не-не-не, хоть на диване, но подле своего добра». Шай уважительно хмыкнул, явно всей своей и душой одобряя такой подход. Но без подколки все равно не обошлось. «Чувак, я что-то опять запутался. Кто из вас демон? Ты или твой чертополох?» «Оба», — подумав, решил Тео. «И двинутые тоже оба, чего уж там». «О, это я заметил, поверь», — засмеялся Шай И кивнул на полупустые трибуны вокруг тренировочной площадки. К концу турнира даже самые отбитые фанаты поняли, что тренировки даже самых крутых магов – это рутина и повторение одних и тех же заклинаний. Кружок и покойкам. Э, а как же обернуться и в гнездо слетать? Ухмыльнулся Тео. Шай прищурился, снова склонил голову, на этот раз размышляя. Может быть если победишь, Дагмар. Стимул на самом деле еще тот. За все годы знакомства с Шаеном покататься на нем Тео свезло всего-то пару раз. В основном потому, что все эти меховые штучки не сильно поощрялись в Академии. Самую малость из-за предвзятости. Маги не часто рождались среди оборотней, а значит, и гостями в стенах были редкими. И из соображений безопасности, конечно. Вторая причина тоже была вполне понятна. Кому понравится катать на спине всяких мужиков? То ли дело милые девочки, которых очень хочется затащить в койку. Тео встал в боевую стойку, почти сразу же запустил в приятеля серию атакующих заклинаний. Тот предсказуемо увернулся, но одна из шаровых все же задела его, коснулась голени, заставляя сердито зашипеть. Воздух вокруг нагрелся мигом, будто вовсе не ранняя весна на дворе, а самое что ни на есть жаркое лето. Теперь пришла очередь Тео уворачиваться, попутно сплетая новые заклинания. Мощнее предыдущего, но все же относительно безопасное. Шая снова не задела. Как и всякий оборотень, он не по-людски ловок и почти не восприимчив к магии, что немного нечестно. Новая атака прервалась, толком не начавшись. Шай вдруг замер, выпрямился, посмотрел куда-то Тео через плечо, а Тео даже повернуться не успел, когда послышались медленные, издевательские аплодисменты. Озвучная «твою мать» со стороны друга и вовсе развеяла последние сомнения. Шай удержал его в последний момент, вцепился в плечи, навалился всем своим немалым весом, да и вообще будто едва не обратился. «Тихо, блин, Дагмар! Куда собрался? Суку это убить! Пусти, Шай! Он же за этим сюда приперся!» Сайрус медленно приблизился к ним. К его счастью, замер слишком далеко, чтобы Тео смог стисать кулаки об эту наглую рожу. «Ну и самомнение же у тебя, малыш Тео!» Протянул он. «Ты что же, всерьез думаешь, будто я возжелал прийти на полигон ради тебя?» «А разве нет?» Вместо Тео парировал Шай. Сайрус сокрушенно покачал головой, хотя морду при этом скроил такую ехидную, что просто стоять и смотреть было не моготу. Вмазать хотелось со страшной силой. «Да что с вас возьмешь, школота!» фыркнул он и стряхнул с рукава кожаного пальто незримую миру пылинку. «Я же не монстр какой! избиение младенца промышлять!» «Да неужели?» — процедил Тео, снова рванулся к ненавистному демону. «Но куда там, когда на тебе висит целый долбанный грифон? Девушку мою бить тебе ничто не помешало». «Я этим не горжусь!» — наконец-то на лице Сайруса мелькнуло что-то, кроме раздражающего самодовольства. Он явно был уязвлен. «Меньше поводов для гордости только в той заразе, что вас соединила. Бедняжка Кори. Проклятие не только лишило ее выбора, но и связалось с никчемным мальчишкой. Я ударил Кори, повел себя как... недостойно. Зато ты ее позоришь. Угадай, что для нее ужаснее». Это было подло. Низко. Хуже заведомого проигрыша, хуже вообще всего. Потому что Тео, как бы ни был он счастлив быть с Кори, никогда не хотел такого проклятия. Ни себе, ни ей. Ему достаточно любви, обычной, человеческой. Ну или демонской, не столь важно. Я позорю. Тео с силой вцепился в руки Шая, наконец оторвал их от себя, шагнул вперед. Сердитый оклик друга он пропустил мимо ушей. «Дуэль, Сайрус, прямо сейчас. Выясним, кто из нас никчемнее». Шай в ужасе прикрыл глаза ладонью, как бы говоря, мой друг кретин. Сайрус же издевательски вздернул бровь, но усмехнулся почти по-доброму. «Ты еще такой ребенок, Тео. Вот стыд-то будет, когда ребенок тебе наваляет» рявкнул Тео и чуть не бегом рванул к центру поля. «Народ, место дайте! Ну-ка, живо!» «И твоя несдержанность тоже не делает чести твоей Аршенсайр», протянул его соперник, шагающий следом. «Вот потому мы и зовем это проклятием, Тео. Оно слепо и неразумно. Ты не достоин, Леоки. Ты не ровня дочери третьего дома. Но падишь ты!» заполучил ее навечно, не шевельнув и пальцем. «Разошлись!» Последнее слово, или скорее командный рык, какой и положен офицеру спецназа, было адресовано тем любопытным зевакам, которые не прониклись требованием Тео. Тут уж до них, видно, дошла серьезность ситуации, и всех как ветром сдуло. Не очень далеко. Вон собрались у трибун, знай себе голдят. Небось, уже и тотализатор сколотили по-быстренькому. О том, на кого все дружно ставят, лучше было не думать. Для хоть какого-то душевного спокойствия. «Сделаешь с ним что-нибудь», — услышал он голос Шая, замершего рядом с Сайрусом. «И вниз со скалы тебя отправит весь мой прайд». «Шай!» — одернул его Тео. «Я все сказал». Он отошел, от Тео... Ему теперь только и осталось, что атаковать, да уходить от чужих заклятий. Быстрых, умелых, иного и не предполагалось от одного из лучших магов Империи. Защитный круг около себя Теус плел быстро. Без него никак, если вступаешь в схватку с тем, кто сильнее. Заклинательским щитам не ровня, но хватит на пару мощных ударов. Измотать соперника прежде — чем кончится собственный резерв. Авантюра, безумие. Но как иначе, когда тебя прилюдно оскорбляют, пытаются отнять то, что твое по праву, когда избивают ту, кого ты любишь, да... Проклятие. Сайрус на всех его авантюрах шустро поставил жирный крест. Вынес защиту одной грамотно поставленной очередью. Стоило надеяться, коре здесь нет, и она не видела это позорище. Сам он не озаботился даже символической защитой, попросту поглощая часть урона. Тео теперь делал то же самое, однако уровнем мастерства и скоростью реакций до опытного спецназовца не дотягивал. Впрочем, тому тоже пришлось не сладко. По крайней мере, две очереди Сайрус принял на грудь, и теперь его пошатывало. Чуть заметно, Однако хоть какой-то результат. Пол резерва потрачено не впустую. «А ты хорош, малыш Тео!» Громогласно восхитился его соперник, да неуместного манерным жестом отбросив со длинные патлы. Вихрь голубоватых искор окутал его с головы до ног и тут же растаял, как не было. «Очень хорош. Я бы мог здорово продолбаться, будь ты хоть на десять лет постарше». Тео на это лишь усилил натиск, почти вплотную подходя к незримой черте, что отделяло атакующие заклинания от смертоносных. Раньше ему не приходилось применять высшую магию вне занятий. Не было как-то в его жизни обозленных архимагов. Турнирные бои на арене теперь казались детской забавой. Родная стихия обернулась против него, сшибала с ног, Давила и пригибала к земле. Точила его, как волны точат каменную громаду фьордов. Внутри, жгучей лавой, бурлила ненависть, пусть и с изрядной долей былого восхищения. Какое владение силой! Какая чудовищная мощь! Ну да видят двенадцать! Он сам через десяток лет покруче всяких козлов будет. Если доживет. В какой-то момент... Они оказались слишком близко друг к другу. Рискованно, опасно для обоих. Боевики в ближнем бою почти ничего не стоят. Напряжение, физическое, магическое и эмоциональное, между ними было такое, что почти ослепляло. Вспышки заклятий метались вокруг, истощали резервы. В основном у Тео, но и Сайрус уже не выглядел таким бравым воином. «Ты проиграешь», — заявил он, отразив летящую в него молнию. Тео знал это. Знал, но на себя надеялся чуть больше, чем на треп своего соперника. Всего-то нужно заставить его раскрыться. Всего-то на секунду. «Я выиграл Кори, а вот тебе это не светит. Ни сейчас, ни через десять лет, слабак». Сайрус не раскрылся. Ярко сверкнул глазами, прошипел что-то по-демонски и вдарил со всей дурной силища. Как будто с неба рухнула звезда, слепящая, громадная. Пульсар такой мощи в легкую мог угробить с полдюжины простых людей. Тео вот не простой, а очень даже Мак Эфира с полной защитой. Однако тут он невольно поверил, что ему конец. Отразить удалось лишь часть урона — из последних сил. Остальное же, остальное рухнуло, тяжеленной кувалдой ударило, будто в раз переломав все кости. Или не будто. Хруст своих костей Тео услышал. Все тело вспыхнуло болью. Дышать стало тяжело. Вообще все тяжело. О том, чтобы устоять на ногах, не шло и речи. Как и о том, чтобы удержать себя в сознании. Последнее, что он услышал, прежде чем рухнуть в непроглядную темноту, отчаянный и до боли знакомый голос. И пальцы на своей шее ощутил. Чужие. Не Кори. Ее прикосновение он, наверное, никогда уже больше не почувствует. Демоны ведь проигравших не выбирают. Кори, как могла, старалась убедить себя и окружающих, что страшно хочет учиться. Честное-причестное слово. Окружающие вдоволь посмеялись, однако соизволили оставить ее в покое. Но уже через каких-то полчаса она в раздражении отбросила теорию смертельных проклятий и подгребла к себе вяло-трепахающегося кота, что на свою беду возлежал у краешка дивана. Пуханчик, ну хоть ты не будешь надо мной ржать. Манбрис в ответ одарил ее недобрым взглядом синющих глаз. «Мол, я бы тебя из принципа оборжал, если б только мог». «Вообще-то ничего смешного. Я все еще злюсь. Ясно тебе?» Манбрис по-прежнему хранил презрительное молчание. «Понятное дело, он-то на своего обожаемого Тео не злится ни чуточки. А Кори вот злится, потому что думать надо хоть немного, прежде чем открывать свой болтливый рот». «Может, тебе следовало выбрать Сайруса, раз ты его так защищаешь?» От одного воспоминания срочно захотелось что-нибудь расколотить. Да как он посмел? Не то что сказать, даже подумать о таком. Кори глубоко вдохнула и принялась нервно тереть зудящий лоб. Нет справедливости ради стоит заметить. Она сама бы пришла в ярость. Вздумай кто-то хоть пальцем тронуть ее Тео. Но ей же все-таки разница — Между прийти в ярость и сотворить абсолютно самоубийственную хрень. Вот ее неугомонный салхельмский болван, увы и ах, ту разницу в упор не видел. Угораздило же спутаться с боевкой. Боги и богини, неужели Кори так много грешила в прошлой жизни? «Ну и что мне с ним делать?» Ворчливо поинтересовалась она, не особо надеясь на ответ. Ур! сказал Манбрис свое веское слово. «Тоже, что вы делаете большую часть времени». В гостиную, как ни в чем не бывало, вернулась Хель. Плюхнулась рядом с Кори, потрепала Манбриса между смешных пушистых ушек. «Ну что, опять моего братца Неслуха на диван выселишь? Милуйте боги, он нас еще вчера в усмерть достал своим нытьем». «Да кто его выгонял-то? Веришь, нет? Я даже дверь не запирала. Ложись не хочу». «О, тогда жажду поглядеть на его рожу, когда он об этом узнает», — ехидно объявила она. И, повертев в руках мануал по проклятиям, тут же брезгливо отбросила его обратно на диванные подушки. «Да и погляжу. И ты, кстати, тоже». «Хм, нет». «Ой, все, вырубай обиженку. Пойдем с нами на общий полигон. Поглазеешь на Тео, может, и сменишь гнев на милость». О том, что так оно и будет, — Кори ничуть не сомневалась, и это тоже здорово раздражало. Но в самом деле, она не в силах даже разозлиться на этого засранца Дагмара как следует. Да и как злиться, когда без него так холодно и уныло. Уже любое преступление впору прощать, не то что сгоряча ляпнутую глупость. То-то же. Хель явно по лицу прочитала ход ее мыслей. «Хоть сегодня помиритесь, как нормальные люди», без трансляции на всю империю. Блин, да это один раз было. Один зато какой. До старости вам обоим припоминать можно. О том, что эдак до старости вредная догмаровская сестрица может и не дожить, Кори поведать не успела. Вслед за Хель в гостиной нарисовался лазурит и молча протянул зимнее пальто. Вот ведь парочка за нос в ее инфернальной заднице. Заранее договорились уволочь ее к Теу, что ли? Ну да ладно. Зато всегда можно будет сделать вид, что сама Кори мириться вовсе даже не хотела. Да-да, вот ни капельки. Это вон те двое ее силком притащили и вообще кругом заставили. Как выяснилось, не зря они ее поволокли на общий полигон. Уже на полпути Кори на кристалл упало сообщение от грифоньего племянничка, он же заботливая маменька-наседка догмаровой команды. «Чертополох, ползи сюда срочно! Тут твой нынешний женишок убивается об твоего же бывшего!» «Что такое?» Сразу же нахмурился чуткий лазурит. «Кори, ты побелела вся!» «Кори?» «Побелеешь тут, пожалуй!» Ей ведь следовало подумать о таком развитии событий. Глупо было надеяться на благоразумие Тео. Откуда оно вообще у этого раздолбая?» Впрочем, это не вполне справедливо. В том, что хитрожопый поганец Сайрус его спровоцировал, можно даже и не сомневаться. Много ли надо Тео, который за любое неудачное слово в адрес Кори готов кому угодно башку отгрызть? И это, если не брать во внимание его лютую ненависть к одной конкретной винторогой-скотине. «Я, блин, убью их обоих. Дайте только добраться!» Дрожащим голосом выдала Кори, кое-как собрав мозги в кучу. Гнев пополам со страхом заполняли ее по самую макушку, заставляли прибавить шагу, уже почти срываясь на бег. «Ребят, походу, там опять мой долбанутый гарем на ушах стоит!» Торопиться стоило еще несколько минут назад. Сколько именно, поди пойми, но полыхала так знатно, что впору ослепнуть. Сайрус Тео устроили отнюдь не безобидную тренировочку. Вспышки заклинаний мелькали тут и там. Хотя какие вспышки? Гроза, самая настоящая, яростная, готовая вот-вот вылиться в смертоубийство. Нутро вмиг сковало льдом. Страшно. Так, как никогда и не было. Даром, что ни один пульсар не мог попасть в кори и толпу зевак. Спасибо наспех созданному кем-то защитному куполу. «Купол, мать вашу, Эрдланга надо звать!» Впрочем, уже не надо. Краем глаза Кори заметила, как Архимаг выскакивает из-за ограждения, спешно ослабляет защиту и несется разнимать двух разохотившихся идиотов. Даже надежда мелькнула. «Не успеет Сайрус угробить Тео, скорее лаем прибьет обоих». И ведь даже чуточку жалко их. А нет, показалось. Стоило услышать офигительно прекрасную фразочку про то, что она чей-то там выигрыш, как жалость испарилась без следа. «Вот и помирайте там вдвоем», — мстительно подумала Кори. И тут же осеклась, когда до нее донеслось Теодорова слабак. Безна. Любой, кто хоть немного знал Сайруса, понял бы, Такого он не стерпит. Словив боевое заклинание едва не в упор, Тео отлетел назад на добрые полдюжины ярдов. Счастье, что его пернатый дружок-воздушник быстро сориентировался и смягчил приземление. Видят боги, там и без удара мерзлый песок все должно быть очень плохо. «Живой!» — оповестил взволнованно голдящую толпу шай — плюхнувшись на колени рядом с бессознательным Тео. «Ну, хорошие новости у меня кончились». Хель и Лазурит поспешили к ним. Кори следовало уже быть там, рядом со своим аршен Однако она бестолково стояла столбом, до хруста сцепив руки, и силясь успокоиться. Выходило откровенно плохо. Рога покуда не лезли, однако из-под рукава, по коже... Лениво ползла серостальная вязь Аадаль. Не хватало только перекинуться. И уважаемый, чтоб его архимакердланг Эрдланг, ни чуточки не помог. «Ну, трендец, мрачно констатировал он, немало не стесняясь студентов. Видимо, результаты диагностических чар его ну совсем не вдохновили. Ребра в хлам». Хорошо хоть все переломы закрытые. Позвоночнику повезло чуть больше. Но все равно это два 3 дня больничные койки. Невероятным усилием Кори удалось удержать себя на месте. Она знала, спасибо проклятию, что с Тео все не так уж и плохо. И все-таки даже смотреть на него боялась лишний раз. Что угодно могло стать последней каплей, которая подтолкнет ее трансформацию. «Не сейчас. Нельзя. Нет». Эрдланг стиснул в кулаке амулет, быстро и зло отчеканил. «Рэй, быстро ко мне. Тут левитатор нужен». Резко повернулся на месте, скользнул озабоченным взглядом по кори, мелко трясущийся ногтями раздирающие себе запястье, Но тут же уставился куда-то поверх ее плеча. Сайты ты вот нормальный вообще». «Боевым пульсаром в пятикурсника залепить. С трех, сука, шагов. Не хочешь к Макентайр на прием записаться?» Он сам нарвался. Раздался совсем рядом такой знакомый баритон, ленивый и насмешливый, и лишь самую малость нервозный. Порыв ветра пахнул на коре едким табачным дымом. Курнуть еще вздумал, сволочь. «Охолонись лаем, вылечат твоего сопляка». «Вот именно!» — рявкнула им так, что Кори на месте одного винторого засранца поспешила бы телепортироваться на другой конец Империи. «Он сопляк, а ты — великовозрастный архимаг в солидном звании, и спрос тебя гораздо больше. Или так хочется вылететь из спецназа? Я это устрою». «В том, что вылететь из спецназа Сайрусу не хочется, можно не сомневаться. Да и вряд ли получится». Дориан Тангрим, небось за своего лучшего оперативника, сам кого угодно прикончит. Даром, что светлый маг. Хорош трепаться. Кори обернулась как раз вовремя, чтобы увидеть, как Сайрус в раздражении отмахивается. Рожа у него, правда, была при этом на редкость угрюмая. Не убил же я его. Так, поучил ему разуму, чтоб в следующий раз башкой думал, а не... «Бездна, да оттащите этого недоумка в лазарет. Ему целитель нужен». «Какая трогательная забота!» Послышалось язвительное восклицание. Кори невольно вздрогнула. Появление Раэлина прошло мимо нее, как и многое другое. «Недоумка я забираю, но это не значит, что мы с тобой закончили». Тугой узел внутри немного ослаб. Тео в надежных руках, Его доставят к целителям и вскоре вылечат. Это помогло взять контроль над вторым обликом, однако ярость все еще переполняла кори. Не хватало лишь самой малости, чтобы сотрясающий ее изнутри чудовищный ураган вырвался наружу. «Надо же, от себя я угроз не слышу. Уже пожалела, что легла под слабака?» Сайрус встал рядом с ней, как ни в чем не бывало нахально прошелся ладонью по левому плечу, отогнул ворот свитера. «Пламя предвечное! Этот человечишка, даже нормальный Аадаль, дать тебе не смог. Считай, изуродовал». «Да, именно вот этой малости». По венам вместо крови заструился огонь. Жгучий, злой, дикий. Кори ударило, что есть мочи, не щадя и не сдерживаясь и сухой треск чужих костей снова разбудил демона внутри. Не взъярил, но наоборот, пролился бальзамом на изъеденное гневом нутро. «Тронь моего, Аршенсайр, еще хоть раз, и я удушу тебя твоими же кишками!» шипела она, повалив ненавистного женишка в грязь и снова нанося удары. «Никуда придется, но прицельно, надеясь переломать у козлу», Все, что только можно. Сделать так же больно, как он сделал Тео. Женишок был подозрительно тих и неподвижен, но это сейчас не особо волновало. «Оторву твою тупую рогатую башку и приколочу к стене над камином!» Когда рассудок худо-бедно вернулся, Кори почему-то не обнаружила поблизости ни орущих студентов, ни недоеденного Сайруса. Только лазурита, ухватившего ее за плечи и целеустремленно волокущего в сторону целительского корпуса. «Как мы тут очутились!» — промямлила она, чуть растерянно. И тут же поморщилась от боли. Судьба у нее, что ли, от Сайруса по морде выхватывать. Но на сей раз, похоже, тот просто защищался от озверевшей демоницы. «И где Сайрус?» — сдал Рексу и Регине. Коротко сообщил Лазурит, не сбавляя шага. «Не бросать же сынка-воителя помирать, даже если и очень хочется». «Да ладно, я его всего-то пару раз стукнула». Друг нервно хмыкнул, покосившись на нее. «Пару раз? Ты сломала ему ключицу, запястье, челюсть и четыре ребра. Я, честно сказать, боялся вклиниться. Потом уже влез, когда тебя три аспиранта-менталиста с трудом угомонили». Стало понятно, от чего она не помнит, как покидала полигон. Да и покалеченный Сайрус вопросов особо не вызвал. Вместе с горячкой приходит огромная физическая сила. Разъяренный демон способен не просто руки-ноги переломать, но и оторвать вовсе. Правда, Кори никогда не считала себя настолько демоном. Такое она сотворила впервые в жизни. Дела... Наконец выдохнула она и потерла лоб. Вернее, попыталась. Но тут же с шипением отдернула ладонь. «Блин, а свою-то руку я когда сломать успела?» «Пясная кость». Лазурит щелчком пальцев распахнул перед ней дверь и подтолкнул Кори вперед. И трещина в челюсти, считай, легко отделалась. А Тео вообще нереально везучий хрен, учитывая то, как здорово ему вмазали пульсаром полбу. Кори резко затормозила, уставилась на друга во все глаза. Нет, она знала, чувствовала, что Тео жив, а все остальное без проблем залечат целители, но... Но Кори слишком хорошо помнила, насколько силен Сайрус, насколько вообще сильны демоны. Ее парень, тот, кого она любит больше всего на свете, чудом уцелел. «Здорово!» — кое-как выговорила она, краем сознания ухватив мысль, что Сайруса все же нужно было убить. «Сама же слышала. Или тоже не помнишь?» — проворчал Лазурит, подхватывая ее за здоровый локоть и направляясь дальше по коридору. «Был бы твой женишок послабее, уже несли бы на костер». Хель в ужасе. Зато Эрдланг обещал подвесить Дагмара за яйца, когда тот выздоровеет. Но, увы, вряд ли. Магами восьмого высшего уровня... «Не разбрасывается». «Да, вряд ли», — согласилась Кори ворчливо. «Ему ведь придется встать в очередь. Сама прибью этого кретина Дагмара, пусть только очухается». «Ой, кому ты врешь?» «Никому, Вестима. Насчет своих чувств кретину Дагмару она не обманула бы и младенца. Уж до того они очевидны». Как не рвалась Кори к Тео, а к целителям заглянуть все же пришлось после весьма убедительного обещания лазурита запереть ее в кладовой, если будет маяться дурью. Челюсть ей починили быстро, а вот на руку наложили повязку, велев хотя бы сутки никого не бить и вообще вести себя мирно. Обещать ничего подобного Кори не могла, она была напуганна, зла и очень расстроена. Успокоиться удалось только завидев Хель. Вопреки ожиданиям, если та и выглядела озабоченной, то не настолько, чтобы нестись в палату, теряя обувь и рыдать у постели невинно убиенного женишка. «Иди уже», — кивнула она на дверь, по счастью, обойдясь без вопросов о состоянии кори. Тео был непривычно бледен. Дышал неровно, а сеть целительских заклинаний вокруг его койки Полыхала такая, что впору ударяться в истерику. А еще жалеть, что уродилась некроманткой. Личный целитель Дагмару явно пригодился бы куда больше. Сдержаться удалось только чудом. Хотя глаза предательски защипала, стоило только притулиться на стульчике рядом с кроватью. «Ну почему ты у меня такой глупый?» Пожаловалась Кори, мягко поглаживая горячую ладонь Тео. «Глупый и любимый» без всяких сомнений и оговорок. Готовы ради нее пойти на смертоубийство. Это не радовало вот ни чуточки, но в то же время льстило. До безумия, до щемящего чувства где-то глубоко внутри. Раньше никто и никогда не был готов сделать для нее что-то подобное. И нет, это совсем не повод распускать нюни. Кори поспешно провела рукой по глазам, стирая выступившую-таки влагу. Как будто ее тут кто-то мог увидеть. Превратил меня в какую-то сопливую неженку, проворчала она, снова стиснув чужие пальцы. Только проснись сразу же придушу боевка клятая. Тоже полное вранье и нереализуемое, что совсем уж печально, у них же котик дома один. Корень не настолько бессердечна, чтобы оставлять их манбриса сироткой. Ну, по крайней мере,. Такой будет официальная версия. Как корень не любила своего неудавшегося самоубийцу, а молча спускать эту выходку, она не намерена.